Глава вторая. Очнулась я от перезвона колокольчиков над головой и аромата вздобы, в то время как мой новый знакомый с удивительной лёгкостью заносил меня в помещение. Незаметно приоткрыла один глаз, осмотрелась. Не точно кондитерская. Наверное, в моей дурной голове что-то окончательно Отворозилась, потому что в руках этого могучего викинга даже шевелиться не хотелось. От одного его мужественного запаха, с какими-то приятными терпкими нотками, мозги превращались в жидкий кисель, а мышцы в сахарную вату. Никогда не верила в действия афродизиаков, но на этого медведя явно вылили ведро с чем-то подобным. А ещё, как по волшебству, меня переполняла уверенность в том, что обо мне непременно позаботиться. И это было действительно странным, потому что за все мои 30 лет таких прецедентов ни разу не случалось. Постоянно о ком-то заботиться приходилось именно мне, а также подставлять своё надёжное женское плечо, ставшее почти бронебойным от всего, что на него периодически сваливалось. В итоге ещё какое-то время я решила не открывать глаза. Притворяясь спящей красавицей и наслаждаясь приятной негой, разлившейся по отмороженному телу. Алло, есть кто дома? Тихонько позвал Михаил, и на его голос зацокав каблуками из кухни выскочила встревоженная Алиска. Дратуте, невнятно поздоровалась подруга с набитым ртом, что-то дожовывая. Вот и закончилась твоя очередная диета Спичкина, едва успев начаться. Мысленно усмехнулась я, борясь с желанием открыть глаза и увидеть всю палитру эмоций на вытянутом алискином лице: от смущения при виде статного Михаила до удивления от моего эффектного появления на его руках. "Здравствуйте. Вам знакома эта милая барышня?" Сразу перешёл к делу мой спаситель, осторожно укладывая меня на диванчик для посетителей и накрывая пледом. "Маруся, Ещё как знакомо. Я уже извелась тут вся и полицию вызвала, думая, что её похитили. На лоб легла маленькая ладошка подруги. Надо бы скорую вызвать. Что с ней? Поинтересовалась она шёпотом. Не надо скорую и полицию отменяйте. Жить будет. Так же тихо ответил Михаил. Вот ещё. Подскочила с дивана Алиска. А может, это вы её похитили? накачали какой-то дрянью, воспользовались доверчивостью, а теперь возвращаете в бессознательном состоянии. Что? Да я, между прочим, вашу снегурочку в одном летнем платье и туфельках посреди дороги подобрал под снегопадом. Хм, тоже мне герой. И как это интересно, она оказалась на той дороге. А это уже не ко мне, насупившись, пробасил Михаил. Сказала, что гналась за какими-то грабителями. Следствие покажет, постановила Спичкина и почти наверняка в привычной манере подпёрла кулаками бока. Все остаются на местах. Ждём полицию. Мужчина нервно зарычал на мою несносную подругу, и я, осознав, что эти двое спокойно полежать мне всё равно не дадут, резко распахнула глаза. Прощай, эйфория. Здравствуй, суровая реальность. И точно, стоят друг напротив друга, прямо картина маслом. Михаил сложил мощные руки на груди, возвышаясь непоколебимой скалой над хрупкой фигуркой Алиски. А эта мелочь, едва достающая ему до плеча, даже в прыжке и на каблуках, уже включила свой фирменный испипеляющий взгляд из-под модных очков на пол лица. Да такая злющая, как переспевший помидор, того и гляди, разорвёт А вот и не подерётесь, пошатываясь, присела на диванчике, не дав дойти этим двоим до греха. А мы и не собирались. Напоследок, окинув презрительным взглядом моего спасителя, смилостивилась Алиска. Конечно, не собирались. Просто прихлопнул бы её как муху, вот и всё, загоготал раскатистым басом Михаил. Ну, знаете ли, мухой меня ещё никто не называл. Нарочито обижена произнесла подруга, театрально смахивая одинокую слезу из-под очков, словно это сравнение оскорбило её до глубины души. А стоило растерянному Михаилу отвернуться, тут же склонилась к моему уху и заговорщически зашептала: "Гляди, ещё и засмущался. Ну, мать, поздравляю. Такой знатный экземпляр отхватила, настоящий самец". Кольца обручального нет. Да и не похож на женатика. Надеюсь, ты запомнила адрес ок той дороги, где он тебя подобрал. Завтра же сама туда пойду. А вовсе мне повезёт. Я едва сдержалась, чтобы не прыснуть от смеха на эту актрису. На моё счастье, в это время как раз подъехала полиция, и Михаил переключился на них. Ясное дело, ни о каком ресторане и клубе речи в моём состоянии уже не шло. Этот день рождения я и без того запомню надолго. Представители закона порядка лишь поржали, просмотрев запись с единственной рабочей видеокамеры, установленной в торговом зале. А тот момент, где под мой душу раздирающий предсмертный писк из дула пистолета вырвался небольшой огонёчек, повторили трижды, как если бы это был лучший эпизод какого-то блокбастера. вам бы Марусе Петровну охранником обзавестись, видеонаблюдение помощнее поставить и снаружи дополнительные камеры не помешало бы. А таких хрюш и филей из Степашек без особых примет у нас, знаете ли, полгорода. Сожалеем, но здесь мы бессильны. Всего хорошего. Распрощался молоденький полицейский с едва пробившимися усиками. В то время, как его старший товарищ наградил меня лишь насмешливым взглядом: "Мужчина вам нужен, Маруся. Негоже одной хрупкой женщине взваливать все эти проблемы на свои плечи", многозначительно пробасил Михаил, расцеловав перед уходом мои руки. "И ещё раз с днём рождения, и надеюсь, вы не будете возражать, если завтра я навещу вас как одну из своих пациенток". Переохлаждение, коварная вещь, заглядывая в глаза, приговаривал обольстительный медведь. Приезжайте, приезжайте, она будет вас очень ждать, ответила за меня Алиска, которая весь вечер не сводила с Михаила восторженных глаз. Конечно же, только тогда, когда он сам этого не видел. Выпроводив последнего гостя и закрыв за ним дверь, на меня вдруг накатило такая жуткая депрессуха, И жалость к себе, что слёзы полились из глаз, как из рога изобилия. "Ты чего это, мать?" удивилась Алиска, тут же прижав меня к своей груди с полноценным третьим размером, чем невероятно гордилась. "Такого мужика отхватила и реветь?" Или это от счастья никого её не отхватывало. "Кому я вообще нужна? Тридцатилетняя разведёнка. Он же врач. Вот и проявляет заботу о больных пациентах". расклеилась пуще прежнего, шмыгая носом. А ну, больная, потопали на кухню лечиться. Накатим за твоё здоровьеце. Я как раз элитную алкашку привезла, а ещё начала проходить онлайн-курсы барменов. Правда, бутылками жонглировать у меня пока не очень получается, с сожалением призналась подруга, словно ей было что вспомнить по этому поводу. Зато набадяжить что-то стоящее и вкусненькое, уже смогу. Пить как и отмечать день рождения мне совсем не хотелось. Но если Алиска что решила, всё равно достанет. Проще согласиться и подыграть. Так после часа самобичеваний, десятка крепких коктейлей и пачки салфеток пропитанных горючими слезами. В мою голову пришла просто гениальная идея. По крайней мере, на тот момент именно такой она мне и казалась. Спичкина, я придумала. А ну-ка, скажи, что я умею делать лучше всего? Пироженки с кремом заплетающимся языком, не раздумывая, подтвердила подруга. Правильно, печь Вот сама и испеку себе идеального мужика. Кого? Алиска удивлённо махнула головой с распущенной гривой каштановых волос и посмотрела на меня как на психопатку. Мужика. Уверенности в моём голосе было столько, как если бы вопрос был риторическим. Ну не клоаб, Кажа. Не, клоабук нам не нужен, согласилась подруга в очередной раз. Выуживая что-то вкусное из моего холодильника. Его разве что сожрать, а я с завтрашнего дня снова на диете. А вот хорошего мужика днём с огнём не сыщешь, только самой спечь и остаётся. Когда руки принялись замешивать тесто, голова им уже совсем не мешала, потому что жила своей жизнью, а перед глазами По розовым облакам задорно скакали разноцветные единороги. А ну-ка, дай и я поучаствую в создании идеального мужчины, так сказать, на этапе замеса. Выговаривая лишь через слово, но с энтузиазмом подключилась к процессу Алиска. Месили мы нашего колобка в четыре руки, приправляя самыми добрыми воспоминаниями и заливистым смехом. Пока координация не дала сбой, а тесто не оказалось на полу. Ай-ай-ай. И это туда же. Ищи мужиком не стало, а уже налево пошёл. Усмихнулась Спичкина, пригрозив пальцем сбежавшему тесту. И что мне теперь с ним делать? развела руками, перемазанными в муке. Анчо, платинчиком прикрой, пусть полежит. Подумает о своём поведении. со всей строгостью выдала подруга, пока не закатилась в новом приступе смеха. Когда мы разошлись, за окном уже вовсю темнела ночь. Алиса вызвала такси и укотила домой, а я и не помню, как добралась до кровати. Проснулась я ранним утром от собственного крика и странного жжения на плече. Боль была кратковременной, но такой сильной, как если бы к коже приложили раскалённое железо. Подскочив с кровати, Первым делом побежала к большому зеркалу в ванной комнате. Да ну нафиг, сорвалось с губ, а в голове лихорадочно заскакали мысли. Допились «Да Маруся Петровна, хорошо, что не на лбу. Попыталась в разумить себя или успокоить, разглядывая золотистую семиконечную звезду, появившуюся из ниоткуда на месте скопления родинок, которые и образовывали её вершины. Ну точно Алиска с её бредовыми идеями. Неужели по пьяни не сделала наколку? Судорожно начала вспоминать события прошлого вечера, но в голову ничего такого не приходило. Да и на наколку этот витиеватый золотистый узор не был похож. В общем, как ни напрягала я память, а после третьего коктейля с фирменным секретным ингредиентом от Алиски и слов Такого ты ещё никогда не пробовала. Была лишь тишина и розовые единороги. Жидкость для снятия лака, которая всегда выручала в самых неожиданных ситуациях, звезду не взяла, вызвав лишь дополнительное жжение. Гель и мочалка из золотой заразу тоже не отмывалась, словно была заодно с моей кожей. Приняв душ и обмотавшись полотенцем наголое тело, я так и поплелась на кухню. Голова раскалывалась на части, срочно требуя стакан воды, обезболивающее и скорейшего возвращения в кроватку. Но не тут-то было. Едва шагнув в дверной проём, я испытала настоящий шок, просто встала как вкопанная, не имея возможности издать ни из звука. Сердце при этом разогналось до таких скоростей, что удивительно, как оно вообще не вылетело из грудной клетки. Вместе с ним в голове запустилась настоящая цепная реакция. Алкогольный туман развеивался, а воспоминания разом вставали на свои места. Когда к ногам вернулась способность двигаться, они сами понесли меня к телефону. После долгих гудков Спичкина наконец соизволила ответить, проворчав что-то очень сонное и, кажется, матом. Но сейчас и мне было не до вежливости. Алис Помнишь, мы вчера с пьяну тесто замесили? Я ещё загадала, чтобы из него настоящий мужчина получился. Ну, как в половке: Марусь, и ради этой фигни ты звонишь в такой урань? Совесть имей. Тут вот какое дело. Замялась я, подбирая слова. Тесто пропало, а у меня посреди кухни спит голый красавец-отлёт. Да ну, абсолютно голый Бутты не удивилась Алиска. Ага. Поздравляю, румяцо. Клобок ожил. Ну и как там с багетом у твоего хлебобулочного изделия? С этого ракурса не видно. Боюсь его разбудить, прошептала трусливо, прячась за дверью. Но булки очень даже ничего.